«Ногти». В 12 километрах от Бески-юга и в трех от того места, где 1969 сливается с северо-западной скоростной, я остановил дредноут и вылез из салона. По большому счету, здесь и заканчивалась трасса 1969. Как и краткая эпоха наивных надежд, длинных волос, рок-н-ролла и веры в человека. Именно тут, в самом конце 1969 года, Три автобуса, расписанные черепами и ромашками, свернули с дороги. Никаких памятников, обелисков, ничего такого. Только упрямо торчит старый звенящий дуб. А на нем тысячи пацификов, хайратников, порванных струн. Я обхожу свой ЗИС, достаю купленный на пристани зонт, размахиваюсь и кидаю в густую тяжелую крону. «Хайли селасе», — говорит Сапш, открывая дверь, но оставаясь в салоне. «Я всегда хотел спросить, Макс». Если в тех автобусах ехали последние, то кто притаскивает сюда весь этот металлолом? Дураки и предатели, — говорю я, закрывая багажник. А ты? Ну, и я. Ясно. Сабж захлопнул дверь и сказал в открытое окно. Тогда давай почтим это дело прослушиванием «Велвет андеграунд» и косяком. У меня нет велветов, а траву я не курю. Тогда что нас тут держит? Да ни хрена нас тут не держит. Ветер то налетал, чтобы ощутимо шлепнуть дредноут по выгнутой спине, то вдруг затихал. От этого в кроне звенящего дуба возникала психоделическая мелодия, типа саундтрек к разочарованию. «А почему дураки, Макс?» «А кто же?» «Все эти хипстеры, битники, дети цветов, как судороги. Даже не судороги, а ногти. Тело уже умерло, мозг разослал сигнал «Стоп, машина!», а ногти растут. «Или волосы, да?» «Помнишь эту фишку, да? Когда все почти уже кончилось, какой-то клоун поставил на Бродвей такой мюзикл. Билеты стоили бешеные бабки». «И я про это. Любое движение имеет смысл, пока в него верят. А вера кончилась уже тогда. Потому я и говорю, дураки, все же на ладони, Сапш. Но не отказываются верить». «Ну и что?» Сапш пожимает плечами и вынимает из моего кармана сигареты. «Почему все должно иметь какой-то смысл? Эти парни по-своему счастливы». Они, наверное, счастливее нас с тобой, Макс. Может, ты им просто завидуешь? Может быть. Но я бы так не смог. Я, наверное, слишком четко осознаю бессмысленность всей этой бодяги. Просто ты атеист, приятель, потому что слишком много знаешь. Знание порождает сомнения поэтому оно антипод веры. А вера слепа по определению, она исключает сомнения. Или это уже не вера, в большинстве случаев. Я думал об этом, Сабж. Но ведь многие из них далеко не глупы. Движение интеллектуалов было тогда и существует теперь. Нет, старик, тут дело не в знаниях. Скорее, в какой-то врожденной наивности. Только не произноси слово «чистота». Вспомни того же придурка Кизи. Кизи не в счет. Он уже тогда ни во что не верил. Ему просто нравилась жизнь раздолбая, вот и все. Как и Братегану. Этих двоих я уважаю. На периферии любого движения можно найти таких ребят. Они хотели бы верить, но врожденный цинизм мешает. И они оказываются в некоем вакууме между верой и смыслом. Смысл им не нравится, а верить они не умеют. А потом приходят наивные умники и называют их гуру, тип того. Тогда я не совсем понимаю, что ты называешь наивностью. Наивность — это вера вопреки знанию. Если еще раз положишь мои сигареты к себе в карман, я сломаю тебе руку. «Пис, бро!» «Прости мне мою наивность, я знаю, что это твои сигареты, но верю, что ты об этом не вспомнишь. Я хиппи, в каком-то смысле».